«Что ты видишь?» «Мертвых. Посмотри сам». Ней посмотрел. Мертвецы стояли на воде плотным рядком, будто не желая, чтобы судно шло дальше. Предупреждали об опасности. Мертвые капитаны и матросы в изорванных и одеждах с раздувшимися телами и пустыми глазницами. Он видел их сквозь туман и что-то еще за ними, похожее на огромный плод. Ней сморгнул черное видение. «Глаз!» Томас вложил ему в руку трехколенную зрительную трубу. И Ней припал к окуляру. Покрутил колесико, фокусируясь на плавучем помосте. Плот. Широкий, как река, был сколочен из обломков парусников. Карак, когов, каравел, джонок, мтепи и гичек. Мачты, надстройки и разломанные на части корпуса — Кладбище флотилий, растекшееся по воде деревянной пленкой, стянутое каблками и линиями, густо поросшее водорослями. Атул был запружен досками, брусьями, килями, шпангоутами, бимсами и носовыми фигурами. Матросы убрали парус. и присел рядом с Литой. «Они хотят нам что-то показать, но не хотят, чтобы мы подплывали ближе. Как это понимать?» Лита ответила не сразу. «Они не хотят». — Чтобы мы подплывали на корабле. Нэй обдумал это и поднялся. «Спусти — Спустись шлюпку! Туман. Везде туман. плот исторгал его, как дыхание. Нэй ступил на плот и привязал лодку. Следом за колдуном из шлюпки выбрались Томас и Голем. Хлипкая конструкция заскрипела под весом здоровяка и глиняного человека. Томас шел, выставив перед собой багор. В руках Нэя был пистолет и шпага. Вода плескалась об бревна. Из мглы выплыла голова деревянного льва, потемневшая от влаги и мха. Точно такая же украшала нос судна Джорди Каллина. Ней остановился, прислушиваясь. Тишина длилась полминуты. Потом он услышал странное эхо, которое донеслось откуда-то спереди издалека. Оно приближалось, потом стихло, развеялось, как акустический туман. Ней пошел дальше. — Кэп! — Вырвалось у Томаса, лицо матроса перекосилось от страха. Ней снова уловил звук шагов ближе, намного ближе. В этих звуках было что-то неотвратимое и жуткое. Ней замер, пропустив голема вперед. Ему показалось, что он различал что-то похожее на кашляющий смех или издевательский хрип. Ней устремился на это демоническое звучание, желая поскорее получить ответ на вопрос «Кого скрывает туман?» Он ускорил шаг, Он был целеустремлен, как и невидимый противник, и поэтому не испытывал страха. Вийон вытянулся в струну, запустил когти в спину колдуна. Плод покачивался на волнах. Расстояние сокращалось, и Ней понял — скоро. Томас спотыкался и таращил глаза, но шел рядом. Ней остановился и замер, сделал знак матросу, обездвижил голема, достал из кармана пузырек серебристой жидкостью и разбил о доски. Серебряные искры подожгли грязное марево, словно туман был тополиным пухом. По мост сотрясали тяжелые шаги. Из раступившегося тумана выскочил человек, настолько огромный, что в первое мгновение колдун принял его за зеркальное отражение голема. Семифутовый гигант с багровым лицом и напряженной бычьей шеей он летел навстречу Нею — Сжатые губы были пробиты рыболовными крючками. Глаза безумного рыбака горели жаждой убийства. Свирепость, взгляды гиганта могла подломить колени даже бывалому воину. Только не Георгу Нею. Кровь неслась по его жилам, расплавленным свинцом. Ней с усилием избавился от мысли об отступлении. Ото всех мыслей до единой. Кто перед ним, придется выяснить позже. А на что способен противник, он узнает прямо сейчас. Череп Нэя наполнился гудящим мычанием, исходящим из глубин брюха гиганта. Колдун хладнокровно навел пистолет и выстрелил рыбаку в грудь. Вместе с гильзой над пистолетом взлетела облачко дыма, резко запахло порохом. Пуля не остановила гиганта. Срикошетила от панциря, бивни и раковин, вплетенных в накидку из рыболовной сети. Ней взял на мушку багровое лицо и нажал на спуск. Гигант на бегу закрылся рукой, в которой сжимал огромный ржавый крюк. «Выстрел! Выстрел! Выстрел!» При цельной стрельбе мешал неровный раскачивающийся настил. Ней разрядил пистолет и, выхватив шпагу, опустил ее на пятнистый лысый череп гиганта. Клинок со свистом рассек воздух. Рыбак двигался с быстротой болотной кошки. Он не только ушел от удара, но и едва не подцепил Ней на крюк. Колдун отпрыгнул и сразу подобрался, готовый к новому прыжку. Мышцы гудели, как натянутый лебедочный трос. Он взмахнул шпагой, сделал выпад правой ногой и нанес круговой удар. Рыбак отбил клинок над головой, ударил снова, рыбак увернулся. Быстрый удар Инея не достигали цели. В действии гиганта не было системы, только хаос и безумие. Каждая встреча шпаги с крюком отдавалась болью в вооруженной руке Нея, который атаковал скачками. Отбегал назад, прыгал влево и вправо, колол и рубил, менял позиции. Тщательно! Гигант был проворнее и сильнее. Проворнее и сильнее, даже когда в бой вступил Томас. Нея пустил в сознание мысль о смерти. Понял, что проигрывает. Сюртук и плащ из бурой кожи свисали клочьями. Раны кровоточили. Острому крюку гиганта всегда не хватало лишь самой малости, чтобы сделать их смертельными. Ней поставил все на один единственный скоростной выпад. Томас пытался достать безумца гарпуном. «Сейчас!» — пискнул Вийон. Ней резко шагнул вперед и молниеносно распрямил руку в локте. Острие шпаги проткнуло пустоту. Кулак гиганта прилетел откуда-то слева и снизу, и в следующий миг колдун оказался в воздухе. Грудную клетку словно расплющил паровой молот, еще не до конца прирученный, но обещающий изменить производство полиса. Нэй кувыркнулся в небесах и оказался в воде, проломив, как корку льда настил из лодочных весел, скрепленных лентами парусной ткани. Удар вышиб из него дух, оборвал нить заклятия, связывающую с вьеном. Холодная вода накрылась головой. В щиколотки вцепились водоросли, холодные пальцы. Нэй ринулся вверх вынырнул и стряхнул с лица волосы. Шляпа осталась под водой. Он схватился за край проруби. Острая щепа впилась в ладонь. «Вийон!» Зверек полз, поторчащий из воды мачте. Мокрый, до кончика хвоста, но невредимый. «Томас?» Томас ткнул багром в плечо гиганта. Второй удар не достиг цели. Багор разминулся с лысой головой. Томас ударил в третий раз. Деревянная рукоять сломалась, а руку с крюком, которую рыбак выбросил навстречу, другой рукой он саданул матросу в челюсть, и у Томаса подломились ноги. Устояв, он оказался в питониевых объятиях гиганта. Нейз затащил себя на плот, обломок весла расцарапал грудь и поискал взглядом шпагу. Томас сопротивлялся до последнего, извивался и вырывался. На татуированной шее матроса вздулись черные вены. Потом. Из горла Томаса вырвался приглушенный всхлип, и из глаз ушла осмысленность. Гигант разжал хватку и, подняв жертву одной рукой, будто тряпичную куклу, вогнал крюк под кадык Томаса. Острие выбило зубы и раздвинуло губы мертвого матроса. Гигант вырвал крюк, и воздух окрасился красной пылью и швырнул тело по дуге в Нея — Тот успел откатиться в сторону. Подхватил шпагу, вскочил на ноги за спиной глиняного истукана. Слишком поздно он вспомнил о големе, слишком поздно для Томаса. На бессмысленные сожаления не было времени. Нэй потянул нить заклинания. Гигант и голем сошлись на обломках каравеллы на покрытом солью выцвевшем гербе одного из островных городов. Голем шел, раскинув руки. Безумный рыбак размахивал крюком. Они сблизились. Гигант ударил крюком, направив острие в голову голема. Ней не стал отдавать команду увернуться. Глиняные слуги не отличались скоростью реакции. Вместо этого он мысленно толкнул голема вперед, а прокинул на гиганта. Крюк провалился в пустоту за красной головой. Голем боднул противника, расквасил багровое лицо. Гигант зашипел и только. Отшатнувшись, он занес крюк, извернулся и отпрыгнул на шаг. Затрещали доски, загудели медные листы сорванной обшивки. Мокрый вион забрался на плечо мокрого хозяина. Рыбак закружил вокруг голема, не подпуская того слишком близко. Он делал резкие выпады. Изогнутый стержень выбивал из широкой фигуры куски глины. Голем выбрасывал вперед квадратные кулаки, но гигант уклонялся от ударов. Сам же бил прицельно и сильно. Лицо голема потеряло всякое сходство с человеческим. Размашистым выпадом гигант снес большую часть глиняной головы и издал колокочущий клич — Воспользовавшись моментом, Ней бросил обезглавленное тело вперед и вправо. Поймать безумца в капкан, раздавить, сломать, как тот сломал Томаса. Гигант поднырнул под руку голема, мгновенно развернулся и схватил противника за предплечье, уперся ногой в глиняную поясницу. Покрытое шрамами тело затряслось от напряжения. Гигант заревел и рухнул назад с оторванными руками голема, которые тут же осыпались сухой крошкой. Ней... Отдал последнюю команду и побежал в сторону шлюпки, надеясь, что выбрал правильное направление. «Сражайся, пока можешь!» За его спиной безумный рыбак сокрушал безрукую и безголовую пародию на человека. Ней мчался по плоту. Обернулся. Гигант несся длинными прыжками. Нагонял. На утеса подобной груди подскакивала удерживаемая кожаным ремешком светлая ракушка с темным рисунком спирали. В широких сапогах хлюпали вода и кровь. Крюк потрошил складки мглистого воздуха. Рыбак зарычал и вдруг исчез за вздыбивавшимся настилом из мертвых кораблей. Огромный пузырь газа вырвался из трещины речного дна и поднялся вверх, ломая доски и брусья. Раздался оглушительный хлопок. Мир лопнул, и на месте опавшего гребня образовалась воронка, в которую потянуло обломки, воду, небо. Ней сотворил заклятие. Оградил себя и Виона от разверзшейся пустоты и смертоносного газа. Воздух вибрировал на кошмарной чистоте. Но трон Нея заполнил вопль паники. Плод разваливался на части. Что это было? Лита круговыми движениями массировала грудь Нея, втирала мазь в царапины. Он морщился, но терпел. Кожа колдуна была белой в свете корабельных ламп. Левый сосок крест-накрест рассекал застарелый шрам. Судно Лид, забравшись в воронье гнездо по веревочному трапу, видело фрагменты боя, мечущегося по уродливому плоту Детину, и как легко он убил бедолагу Томаса и расправился с големом. Она кусала кулаки и умоляла чернокожих матросов помочь Нею, но шлюпка при Калине была всего одна, а строй мертвецов по-прежнему мешал подплыть поближе к вочине гиганта. Лита видела, как пузырь разрушил тонкий настил, и как плод за минуту расползся кусками погибших лоханок. Ней выдавил на поврежденную ладонь бурую мазь. Вион жалобно вился вокруг хозяина. «Кто он?» — снова спросила Лита. «Сын водяных эльфов? Дружок сирен? Племяш Хавгуфа?» «Он порождение дьявольского пятна», — ответил Ней, жестом останавливая массаж. Лита, ставшая свидетельницей смерти Томаса, смутилась от мысли что не хочет чтобы ней одевался скрывал под материей поджарый торс нашла о чем думать укорила она себя ней накинул сухую рубаху сказал ни к никому конкретно не обращаясь он дьявольское пятно творцу рек известно как долго он сидел там сторожил и грабил корабли джорди Каллен взывал к мести выходит «Это обезьяна, обыкновенный псих? Разбойник?» «У соленой реки нет ничего обыкновенного. Уильям-близнец говорил, что пока люди кормят тьму, тьма кормит своих слуг». «Не понимаю, при тут кормежка?» Палуба заходила ходуном под босыми пятками Нея, под плоской подошвой литиных туфелек. Уцелевший голем вёл Кок обратно к осматому острову. Матросы переговаривались, вспоминая Томаса, отличного речника и отважного человека. Вечером они помянут товарища доброй порции рома, если выведут судно из чертовых вод, если сами не присоединятся к Томасу. «Рыбак», — сказал Ней, — «создал гнездо из чистого зла. Это словно трясина, которая не позволяла духам речников упокоиться в мире. Нечто чуждое гармонии, чернота, гармония наоборот». Ней взглянул с сожалением на порванный плащ, через прореху посмотрел на Литу холодным серым глазом. «Я чувствовал магию, но она исходила не от рыбака. Что-то пребывало среди рифов задолго до его появления». Лита кивнула, думая о зловещем жилище великана, представляя, как тот рыбачил, выдергивая жизни из тел случайных путников, будто бьющихся окуньков из воды. «Но теперь рыбака нет?» — спросила она. «Боюсь, газа недостаточно, чтобы остановить того, кто пропитался злом». «Тогда...» — Лита захлопала ресницами. «Мы просто убегаем?» «Мы — хитрая рыба». Ней подал Лите бинты и подставил руку со свежим стигматом по центру ладони. «Хитрая и жестокая. Мы разрушили дом рыбака и нынче наведаемся к его жене». Волны цвета смолы бушевали у скал и кипели в гротах. Серый рассвет превратил лес в готовую обороняться армию. Маяк был предводителем воинства, стариком-исполином с седыми развивающимися кудрями древесного волоса. Таким исполином, свирепым и надменным, поклонялись северяне. Глаз циклопа пылал красной звездой. Указывал путь, но путь был ложью и заканчивался на крючке садиста. Смотритель посылал суда все сети рыбака». «Своего любовника». Гомосексуализм не был чем-то из ряда вон выходящим для граждану Азиса, Иные вельможи тайно предавались мужеложству, а три ангельски красивых служки всюду сопровождали кардинала Галля, улыбаясь ему подобострастно и порождая скобрезные анекдоты, пересказываемые в хибарах кольца. Нэй понял, что к чему, сравнив медальон великана с экземпляром из коллекции «Смотрителя». Хитиновая трубка, темно-красная спираль. В детстве он и сам играл с подобной побрякушкой. Вторая была у его матери. И, настроив раковины, они передавали друг другу сообщения на расстоянии. Уже после смерти мамы, десятилетний Георг был разбужен шепотом, звучавшим из осиротевшей раковины. «Найди Уильяма-близнеца», — говорила мертвая мать ошеломленному мальчику. Тоненький свист отвлек от воспоминаний. Длинный болт крепостного арбалета впился в глину. «Вот ублюдок!» — шикнула Лита. змею карагатая Они двигались стайкой от бухты. Голем, как щит, маршировал впереди. Ней, Лита и один из черных парусных дел мастер по имени Эмек сжались за широкой спиной глиняного человека. Болты впивались в грудь и голову голема. Застревали, топорщились иглами речного дикобраза. Отшельник стрелял, притаившись на вершине башни. Команда преодолела половину пути, когда, по-видимому, у смотрителя закончились боеприпасы. Сгустки тумана рыскали по пустырю, будто души мытарей. Скрипел на ветру лес, обогренный светом мощных ламп. Внезапно красное око погасло. Голем извлек из плоти занозы болтов и передал колдуну. Ней сунул смертоносный пучок в походную сумку, дал указание матросу, потянул за нити, Вийон сновал по плечам. Здоровяк Эмек плечом выбил дверь, голем первым валился в комнату под куполообразной крышей маяка, но его помощь не потребовалась. Частая, испуганная фам-фам доносилась из-за кровати. Смотритель забился в угол, его трясло. Сопли обильно струились из ноздрей, словно это холодное и липкое вещество, заменявшее ему мозг, вытекало наружу. Удивительно. Однако все, что испытал Ней, взглянув на убийцу стольких речников, была брезгливая жалость. — Не троньте нас, — гнусавил отшельник, прикрываясь разряженным арбалетом. — Оставьте нас в покое. — Любопытно, — подумал Ней. — Это проклятые места порождают безумцев. Или безумцы? «Отравляют тьмой, реки и сушу». «Именем гармонии», — провозгласил колдун. Лита, прерывая, подлетела к смотрителю и пнула, что было сил между ног. «А девице не промах», — сказал довольный матрос. План сработал. Пегги Альбатрос рассказал Лите, что лодка приближается к острову, к призывно мигающему маяку. Ветхая, щетинившаяся наростами набойная ладья славяков. Такой управляли обычно шестеро дюжих гребцов, но орудовавший веслами гигант справлялся в одиночку. Он проигнорировал неподвижный, вытянувшийся в направлении дрейфа кок и причалил к каменистому берегу гавани. Крюк волочился по земле, чертя прямую линию, моросил противный дождь. Красный демон в отблесках ламп, покатые плечи, шишковатый череп. Бивни, вплетенные в накидку, ставшую броней. Кожаный фартук, расшитый бобровыми пластинками. Сложно было представить, что именно к этому слитку мышцы ненависти обращался, вцепившись в раковину смотритель. «Милый, беги, забудь меня, это засада!» «Милый?» Гигант пер буйволом к маяку. Наискорчился за перевернутой лодкой. Первая нить соединяла его с вейоном. Две другие сплетались вместе, трепетали в такт с жилкой на виске колдуна. Под струился по худому лицу. Пальцы сжимали рукоять арбалета. Рыбак вышиб дверь, шагнул в пристроенный к маяку домик. Здесь, после кровавых дел, зверь становился для свихнувшегося смотрителя нежным и ласковым. Как они познакомились? Как получилось, что даже у таких существ есть пары, а Георг Ней за все годы не нашел никого, кто разжег бы пламя в душе? За годы, прошедшие с того дня, когда тьма поглотила голубые глаза возлюбленной. Ней Горбис побежал к западной стене домишка. Ему не нужно было заглядывать в окна. Вийон, схоронившись на полке, передавал четкую картинку. Комната, освещенная свечными огарками. Расположившаяся на кровати Лита. Она улыбается, привечая великана. Сумерки скрадывают недостатки Нейва мастерства. Тень рыбака накрывает Литу. Девушка протягивает великану подарок, отрезанную голову смотрителя. Белокурые волосы слиплись от крови, а стекленевшие выпученные глаза встречаются смутными глазками рыбака. Лита сама похожа на фурию, демонессу. Крик боли исторгается из черных недр гиганта. Лита хохочет, а рыбак не видит ничего, кроме головы любовника. Не замечает привязанный под потолком бурдюк. Аккурат, над лысой макушкой. Он бьет крюком. Стальной клюв прошибает лоб сминает черепную коробку, разбрасывает по постели мозг. Рыбок рубит снова и снова, пока Ней распрямляется в окне и наводит мушку на притороченный бурдюк. Вийон соскальзывает с полки, сплетенные нити, отпущенные, тают. Тает искореженный труп Литы, исчезает отсечённая голова. Настоящая элита в башне подмигивает связанному смотрителю. Зря она критиковала созданную Неем тюльпу. «Это я? Ни капли не похоже. Что у меня с носом? Почему он такой кривой? Ты ослеп, Георг Жаба-Ней?» Но Ней не старался сотворить шедевр. Он сыграл, положившись на полутьму и гнев убийцы. Выпущенный из арбалета болт пронзил замшевый мешок. Переливающаяся жидкость хлынула на лысину великана и воспламенилась, соприкоснувшись с кожей. Голубой огонь объял громадину. Вийон теплым комочком устроился под сюртуком отступающего колдуна. Из маяка высыпались матросы, абордажные сабли нацелились на крыльцо дома, в окнах которого мерцала синяя зарева. — За Томаса! — крикнул сынок. — За гармонию! Дверь распахнулась, и полыхающий рыбак выбрался на порог. Он ревел, охлопывая себя пятерней. Крюк в правой лапе рассекал воздух. Нэй спустил курок. Болт срикошетил от бобровых пластин. Затуманенный болью и яростью разум повел великана на речников. Черные арабели, они рассчитывали схлестнуться с умирающим противником, но рыбак не торопился на тот свет. «Ко мне! Голубок!» Нэй отшвырнул арбалет и обнажил шпагу. Гигант крутил непропорционально маленькой головой. Губа, украшенная крючками, оттопырилась. Зубы в пасти были заточены камнем, намекая, что не одним лишь грабежом жил монстр. Крюк нарисовал дугу. Сынок отпрыгнул. Замешкавшийся матрос взвыл, схватившись за освежованную кисть. Дождь гасил пламя. Шкура рыбака вздулась пузырями. Накидка исходила дымком. Он топал ногами и бил, бил, бил крюком. Эмик подскочил сзади. Рослый негр едва доставал темечком до подбородка великана. Сабля скользнула по широкой спине. Лезвие чиркнуло о броню, не причинив рыбаку вреда. Рыбак сделал шаг назад и придавил Эмика своей тушей кирпичам домишко. Он присел на корточки, вытянулся резко во весь рост. Бивни и ракушки разорвали эбонитовую кожу Эмика. Из вспоротой глотки хлынул алый поток. Матрос обмяк, ловя разодранным ртом капли дождя. Сынок, обе, разрозненные половинки, физиономии соединились в гримасе ужаса, махал саблей, уклоняясь от страшного крюка. Ней потянул за нить, формируя невидимый купол, и устремился к рыбаку. Но и здесь дождь встал на сторону убийцы. Струйки воды стекали по лицу и одежде, выдавали невидимку. Дюйма не хватило крюку, чтобы чмокнуть Ней в висок. Колдун кубарем полетел по камням. Вийон воткнул коготки в грудь, предупреждая. Ней перекатился. Крюк брызнул грязью рядом с головой. Повторный удар пришпилит Ней к земле. Упущенные нити заклинаний бесполезно болтались. Отсрочив гибель, надолго ли, речники атаковали гиганта. Нэй покрутился в поисках шпаги. Не найдя оружия, выхватил первый попавшийся пузырек и метнул под ноги великану. Серебристые искры были способны разогнать туман. Но сейчас лишь населили тенями пустырь стали прощальным салютом для коренастого негра. Крюк, проник в живот матроса, вытащил гирлянды фиолетовых кишок. Предсмертный хрип разнесся по поляне, захлопали крылья. Нечто белое спикировало сверху, оседлало лысину рыбака, будто живая шапка, по которой великан заколотил свободным кулаком. «Птица!» — осенила Нея. Колдун поднялся, отплевываясь. Рыбак сорвал бьющуюся в агонии чайку и бросил на землю. Но вторая птица рухнула камнем с дождливых небес. Ней обернулся. У подножия маяка стояла лита. Руки разведены крестом. Веки сомкнуты. Ладная грудь вздымается и опадает. «Давай, девочка!» — призвал Ней. Уже три чайки метались вокруг рыбака. Клевали, отлетали, чтобы вновь напасть. Нижняя губа убийцы отвисла, бренча украшениями. В щеках образовались дыры. Кровь текла по накидке и фартуку. Крюк распорол, подвернувшуюся чайку впечатал в лужу. Мстя за смерть сородича, молодая птица спикировала на плечо великана и клюнула в глаз. Рыбак споткнулся, накрыл ладонью глазницу. Клюв растерзал левое веко и погрузился в зрачок. Как чешуйчатую добычу из лагуны, чайка вынула из глазницы болтающееся на пуповине глазное яблоко. Лита оскалилась и издала птичий крик, полный радости и злобы. Ослепленный рыбак упал на колени. Перья прилипли к запрокинутому лицу. Он звал. не бога, ни дьявола. Своего любовника звал, рыдая от бессилия. Чайки упорхнули, забрав кусочки мяса, волокна мышц. Крюк валялся в грязи. Рыбак загребал лапами, будто хотел обнять кого-то очень любимого. Ней подошел, остерегаясь этих длинных обезьяних конечностей. Стиснул в кулаке три арбалетных болта. — Именем! — начал Ней, но, передумав, облизал пересохшие губы и заключил. — Просто сдохни! Пучок болтов втиснулся в пустую глазницу. Чавкнуло. Рыбак рухнул лицом вниз, вгоняя собственным весом наконечники в умерший мозг. Одновременно зазвенело разбившееся стекло, и что-то тяжелое приземлилось у башни. Хрустнуло костями, и скореженным позвоночником. Фамп! Лита выругалась витьевато. Возле косматого маяка лежал единственный обитатель острова. Связанный бичевой отшельник смотрел на рыбака, не мигая. И черт бы побрал Нея! если глаза смотрителя не были полны любви. На этот раз голем сумел подвести Кок к Атолу. Кольца суши с гнойниками вулканов грелись в лучах полуденного солнца. Было тихо, лишь легкие волны шептались, омывая кораллы. Интенсивно голубое небо накрыло праздничным куполом острова. Туман сгинул, части страшного плота либо опустились на дно, либо уплыли по течению — Лишь деревянный лев высовывал из воды косматую голову, провожая взором визитеров. «Они здесь?» — спросил Ней. Лита сдавленно буркнула и указала на промоины среди камней. Фигуры тут и там. Почившие капитаны, штурманы-матросы, боцман с поеденным крабами лицом. Томас с полуоторванной челюстью, свисающей, как сломанная, забрала шлема. Призраки ждали. Лита и Ней шли по неровному всхолмью, по каменному хребту, возвышающемуся над зеленой от водорослей мелью. Их вел Вийон. Ласка принюхивалась, подметала хвостом оголившуюся породу. Ней чувствовал, что они близко, почти у цели, и Лита чувствовала, не прибегая к колдовству. Потому как заерзали в бочагах призраки по мурашкам на спине, а тол заканчивался одиноким деревцем. Так показалось сперва, но, вскарабкавшись на камни, Лита поняла, что перед ними нечто рукотворное, как плод рыбака, но созданное гораздо раньше. Нечто древнее, оставленное людьми или не людьми, населявшими отол давным-давно. Из зигзагообразной щели в рифе рос четырехфутовый коралл, черный как ночь, черный как раковина, которой он был увенчан словно короной. Огромная раковина. Лити не доводилось сталкиваться с подобным. В отверстый зев могла вместиться ее голова. Наружный слой покрывали шипы величиной с мизинец. Внутренний переливался и блестел. В раковине, как моллюск, гнездилась осязаемая живая тьма. Лита инстинктивно прижалась к Нею, ощутила его напрягшиеся мускулы. Вийон тыкался в ухо колдуна, теребил мочку, шептал... Капитаны и матросы синхронно выпростали руки и указывали на черный «алтарь», — подумала Лита. — Что это? — спросила она с неприязнью, рассматривая артефакт прошлого. Тишина стала пугающей, штиль зловещим. — Духоловка, — ответил Ней, механически поглаживая в ее напохолке. — Я читал в бестиарии Дардона и Гвиди. Ловушка для духов. Ее использовали, чтобы приручить или усмирить неупокоенные души. «А для чего ее использовал рыбак?» «Возможно», — сказал Ней, вытаскивая шпагу из ножен. «Рыбак ничего не знал о раковине. Но именно она не давала его жертвам уйти с атолла. Привязывала к этому месту». Зазевавшаяся Лита вздрогнула, заметив, что призраки подошли вплотную. Теперь они стояли вокруг. Землистые а склизлые, разбухшие под водой. Истерзанная крюком плоть отворялась рытвинами. У некоторых были обглоданы кости, иных жарили на костре. О «Уничтож!» — простонал Джорди Каллен. «Отпусти нас!» У него не было глаз, но изъеденное лицо выражало мольбу. Лита перевела для Нея языка мертвых. В искривленных каналах журчали ручьи. Ней ударил по кораллу сапогом, намереваясь скинуть его с обрыва. Шершавый ствол накренился, жемчужина тьмы пульсировала в раковине. А в пустых глазницах Джорди Каллина пульсировала предвкушение. «Еще!» Прошелестели мертвецы. Они льнули к живым, обдавая запахом разложения. Лита отстранилась, не желая прикасаться к эфемерным силуэтам. Нэй пнул опять. Коралл зашатался, готовый выпасть из гнезда, как гнилой зуб из десны. Тьма окуривала духоловку. Тьма гуляла по лицам капитанов и матросов. Они улыбались, демонстрируя черные резцы. «Постой!» — выдохнула Лита. не оглянулся, озадаченный, с занесенной над кораллом ногой. Лита смотрела на ухмыляющегося алчно Джорди Калина всматривалась в его глазницы, как в иллюминаторы, и узрела, будто мигом спала пелена. Внутри вычищенных дыр бушевал шторм. Волны накатывали друг на друга, и это была не вода. Увиденная литой река состояла из черных и гладких угрей. Они ползали и копошились там, в преисподней черепной коробке, миллиарды извивающихся рыб. Мрак был соткан из длинных тел. Он жаждал вылиться наружу, в наш мир, и пожрать все. Лживый штиль, ясное небо, реки и сушу. Мрак использовал пленные души, чтобы убрать последнюю преграду на пути. Зло, прикованное к Атолу. Отравившее рыбака и смотрителя — абсолютное зло. «Стой — Стой! — воскликнула Лита. Она не почувствовала, как Ней снял слезинку с ее щеки и таращилась на Джорди Калина, который больше не притворялся Джорди Калином. Лица призраков оплыли и вытянулись, из распахнувшихся пастей лезли угри, точные языки, лакающие воздух, облизывающие прозрачные рыбьи зубья мертвецов. «Еще одна ловушка», — проговорил Ней мрачнее. Он понял, как близок был к пропасти — Духоловка удерживала не только жертв кораблекрушений. Те, кто установил ее, стреножили демонов, царивших на рифах. «И мы почти освободили их!» — Лита дрожала. «Если бы ты не догадалась!» Ней не стал развивать мысль. Обхватив ладонями колючую раковину, он возвращал алтарь в горизонтальное положение. Призраки рычали и выли, когти полосовали пустоту. Угри вылезали изо ртов, разрывая связки, ломая челюсти, откидывая пустые головы мертвецов за спины, как капюшоны. Но духоловка не позволяла им причинить вред живым. И все, на что они были способны — взывать к лите, просить ее остаться с ними навсегда, стать новым рыбаком и удить рыбу. «Тут хороший клев», — говорили они, «хороший улов». Они царапали камни и кричали вслед уходящим по склону людям. «Выпустите нас! Выпустите! Выпустите!» Чтобы подсластить новости о смене курса, Ней разрешил экипажу отдохнуть. Полная луна браздила великую реку небес, освещала глиняного рулевого. Лита подлатала голема. Команда Кога сократилась до двух человек, сынка — и черного матроса с раненной рукой. Речники пили на камбузе ром, плескали под ноги тягучий напиток, чтобы он смочил доски, поминали ушедших. Сынок подливал лити и не сводил с нее влюбленных глаз. Нэй не сомневался, что эта девица постоит за себя в компании мужчин. Запершись, он медленно разделся. Калин шел на запад. В голове Нэя хранилась карта, принесенная из храма чрева кита — Карта, которую дал ему мертвый, занявший тело литый Уильям-близнец. Кок шел к острову железных повозок, работающих от молний. И ней не знал, кто из пассажиров судна вернется в поле с живым. Настороженный Вион наблюдал за хозяином. Нэли ссадины. Стихи из книги никак не усваивались. Через час угрюмой борьбы с поэтическими строками в дверь постучали. Ней потянул за нить прозрачности и увидел покачивающуюся Литу, захмелевшую, вздернувшую носик, подбоченившуюся. — Не прикидывайся спящим, — загласила она. — Ты ведь наврал, да? Маринг не посылал тебя к северным рекам. Ты изначально планировал продлить маршрут. Ней молчал, и Лита, поколотив дверь ножкой, удалилась. Ему было горько от того, что ни он, ни его фамильяр, а какая-то плебейка встала меж миром живых и вечно кипящей рекой по ту сторону. Гордость. Чёртова гордыня, на которую вечно указывал учитель. «Ты должен моему отцу целый флот!» Голос литый доносился из висящего на бимсе амулета. Раковину смотрителя Ней забрал себе, а второй опрометчиво поделился с девицей. «Чтоб тебя кракены сожрали!» «Циц!» Ней стрельнул пальцем, в тут же заглохшую спираль. Кок скрипел на волнах. Нэй думал о тонкой стене меж мирами и о тьме снаружи всего. Три нити сплелись воедино. Подложив подушку под голову, наиглядел глядел на появившуюся в углу тюльпу. Созданная им девушка сидела смирно и безропотно улыбалась, а медовые волосы не спадали на плечи и белую шею. Такой покладистый и покорный, Лита нравилась ему гораздо сильнее.